Очень трудно оказалось и отрубить, и притащить ветки. У Павлика ушло на это полдня, а когда истекающий потом мальчик взглянул на дело рук своих, выяснилось, что топлива явно недостаточно даже для одного костра. Пришлось приняться за чертополох. Он горел очень хорошо, но излишне быстро, и его требовалась прорва. Павлик мужественно взялся за дело и в пути лица сражался с колючим пыльным противником. Кучка заготовленного топлива медленно росла. Янечка помогала брату, действуя то с помощью ножниц, то пользуясь тесаком, потому что секатором завладел Павлик. Но вот девочка вспомнила, что у отца где-то припрятаны ножницы для разрезания стального листа, и отправилась за ними. Павлик в отцовских зимних рукавицах, тяжело дыша, упрямо вгрызался в колючую чащу. Задремавший в тени уже растянутого пляжного зонтика хабр вдруг проснулся и сел. Павлик занятый работой не обращал внимания на собаку, а она вдруг насторожилась, вскочила на ноги, подбежала к шоссе, вернулась к Павлику, коротко предостерегающе тявкнула и сделала стойку, вытянув морду и переднюю лапу в сторону шоссе. За шелестом сухого бурьяна Павлик не услышал рычания, Но, повернувшись к куче бурьяна, чтобы бросить следующую охапку, вдруг увидел хабра в его знаменитой стойке. Павлик так изумился, что сначала просто недоуменно пялился на собаку и только через минуту вылез из-за стены бурьяна, чтобы посмотреть, какого же зверя пес учуял. В нескольких метрах от Павлика стоял человек из Магдии и смотрел на мальчика. Павлик опять замер. Не в стойке, правда, но не менее напряженный, чем Хабр. Возможно, оба они с Хабром представляли интересное зрелище, потому что человек из Махдии весело рассмеялся, глядя на них, повернулся, вышел на шоссе и исчез за домиком венгров. Хабр сразу обмяк, тоже повернулся и возвратился в тень под зонтом. Павлик обрел способность говорить и двигаться. Бросив, наконец, срезанную охапку сухих стеблей в кучу, он позвал Хабра. «Хабр, быстро беги за Яночкой! За Яночкой!» Мальчик все еще стоял на том же месте, когда прибежали Хабр и Яночка. «Что случилось?» — недовольно спросила девочка. «Прибежал Хабр, сказал, ты меня зовешь, как на пожар мчались!» «Тут только что был человек из Магдии, дрожащим голосом выговорил Павлик. «И он тебя видел?» «Еще как! Увидел меня раньше, чем я его!» «И Хаббар тебя о нем не предупредил?» «Может, и предупреждал? Да я был занят делами, не слышал». «Ну и что дальше? Что он делал?» «Ничего особенного не делал. Стоял и смотрел на нас». «А дальше что? Говори же толком, ведь сейчас он уже тут не стоит». «А ты бы хотела, чтобы стоял до сих пор?» «Постоял?» как-то так нехорошо, зловеще рассмеялся и ушел. Девочке передался страх брата. «Езус, Мария!» — тихо ужаснулась она. «И ты думаешь, он задумал нас убить?» «Не знаю. Меня он пока не пытался убивать, потому что тут место неподходящее, заметить могут. Да я бы на его месте не стал просто так убивать, а подпустил сюда какую змею ядовитую или парочку скорпионов». Оно безопаснее для него. А дело верное. Оба внимательно осмотрелись, не ползет ли что подозрительное, не шуршат ли сухие сорняки. Вокруг все было тихо и спокойно. Хабр снова пристраивался в тенечке поспать, но ему опять не дали. — Песик, — тихонько позвала Яночка, — посмотри, дорогой, нет ли здесь чего нехорошего. Хабр опять поднялся на ноги, но не подошел к Яночке, а только оглянулся на нее и уставился на шоссе. — Опять кто-то идет, — шепнул Павлик. — Но не он. Неожиданно из-за стены репейника вынырнула арабская женщина в белом одеянии. Она что-то несла в руках и направлялась прямо к детям. Женщина с ног до головы была закутана в белое покрывало, так что виднелся лишь один ее глаз, большой и черный. Судя по легкой походке, женщина была молода, Подойдя к детям, арабка поставила на землю у их ног какой-то высокий и узкий предмет.